Мой детский социальный опыт. Идейное формирование человека не есть некий гармоничный, упорядоченный процесс, подобный регулярному и последовательному изучению учебного материала. На самом деле оно есть хаотическое брожение до поры до времени, остающееся скрытым от внешних наблюдений, и обнаруживающие себя порой в нелепой и неадекватной форме. Ниже я опишу лишь отдельные стороны эпизоды моего формирования, не претендуя на психологическую глубину и систематичность. Я был бездомным, и потому ходил по домам школьных товарищей. Со мной почему-то стремились дружить почти все. Я был удобен для дружбы. Естественно, я имел возможность наблюдать, как живут различные люди, и сравнивать. В одних домах я видел нищету, сопоставимую с моей собственной, в других — сказочные для меня изобилия. В одних домах я видел циничный практицизм и расчетливость, в других — романтический идеализм и бесшабашность. Короче говоря, хотел я того или нет — а факты лезли сами в голову, и сравнений невозможно было избежать. Ничего удивительного в таком разнообразии уровня и стиле жизни людей, казалось бы, нет, но нам об этом никто и нигде не говорил. Это признавалось в отношении дореволюционной России и в отношении капиталистических стран. Но когда речь заходила о нашем обществе, то подчеркивалось, то положительное, что было сделано, и будущее изобилие. Я замечал бытовые контрасты сам. Это были мои личные открытия. Сегодня эти открытия кажутся наивными и смешными. Я говорю о них не с намерением сделать вклад в социологию коммунизма, а с намерением указать на один из факторов формирования сознания одиннадцатилетнего деревенского мальчишки, оказавшегося в самом центре нового общества. Когда я начал учиться в Москве, в нашем классе было 36 учеников. Жизненный уровень, по крайней мере, 20 из них, был нищенским. Десяти — средним, пяти или шести, выше среднего. Эти привилегированные ученики, аристократы, За исключением одной девочки, о которой я расскажу специально потом, жили в новых домах, в квартале новых домов, построенных в начале 30-х годов по немецким образцам. Квартиры в этих домах под тем временам были огромными и имели все современные бытовые удобства. Однажды нас водили на экскурсию в этот квартал. Нам сказали, что при полном коммунизме Все граждане общества будут жить в таких домах. Наши аристократы смеялись. Они, выходят, уже жили в полном коммунизме. Их за это не бронили. Боялись, что они пожалуются своим важным родителям. Отец одного из этих аристократов был важным начальником не то в ЦК, не то в НКВД, и парень в школе тоже чувствовал себя начальником. Отец... Другого аристократа, звали его Игорь, был журналистом, неоднократно ездил за границу, и сам Игорь родился в Париже. Кто были родители других аристократов, живших в новых домах, я не помню. С Игорем я дружил и довольно часто бывал у него дома. Он хорошо учился и хорошо рисовал, мы вместе делали стенные газеты и писали лозунги для оформления класса. У семьи Игоря на четырех человек была квартира гораздо большего размера, чем на все шесть семей в нашем подвале, не говоря уже об удобствах. С таким бытовым уровнем я столкнулся впервые в жизни. Я был потрясен. Я не позавидовал. Чувство зависти мне вообще никогда не было свойственно. Я был потрясен контрастом со своей квартирой. Потрясение это было усилено... и, может быть, даже чрезмерно тем, что идеи коммунистического общества как общества всеобщего равенства и справедливости уже запали в мою душу. Обстановка квартиры, одежда родителей Игоря, отношения в семье, еда — все это настолько сильно подействовало на меня, что несколько дней я был вне себя. Но скоро я выработал в себе... защитную реакцию. Я начал делать вид, будто мне все это великолепие безразлично. И поразительное явление. Мне скоро это на самом деле стало безразличным. Потом я бывал и в других зажиточных домах. Иногда мои знакомые и родители хотели похвастаться передо мной своим благополучием. Они даже обижались на то, что я это игнорировал. Сначала они приписывали мне равнодушие деревенской тупости, недоразвитости. Но, прислушавшись к нашим разговорам, они видели, что дело в чем-то другом. А в чем именно, они не понимали. Да и я сам тогда еще не сформулировал для себя свои жизненные принципы сознательно. Такое отношение к благополучию других было первым шагом на пути к обобщенному отношению к феноменам наблюдаемой жизни. У меня никогда не возникала мысль, будто эти люди не заслужили свое благополучие или приобрели его каким-то нечестным путем. Меня поразил сам факт вопиющего неравенства людей, причем неравенство. являвшегося продуктом уже нового общества, а не пережитком прошлого. После седьмого класса все наши аристократы исчезли. В Москве в это время создали специальные военные школы-десятилетки. Двое из аристократов поступили в специальную артиллерийскую школу, в которой учился Василий Сталин. Остальные перевелись в образцово-показательную школу, в которой учились дети высших партийных работников, министров, тогда народных комиссаров, генералов, знаменитых деятелей культуры. В этой школе училась Светлана Сталина. В 30-е годы социальное неравенство в системе образования еще не было таким резким, каком оно стало в послевоенные годы. но оно уже наметилось. Во всяком случае, я обратил на него внимание. Несколько моих школьных друзей, живших в привилегированных условиях, стали учиться в привилегированных учебных заведениях. Факт, не предусмотренный в марксистском учении о коммунизме. Одной из аристократок была девочка по имени Наташа Розельфельд. Ее отец был обрусевшим немцем, по профессии он был летчиком, в Первую мировую войну, затем стал авиационным инженером. Был одним из сотрудников знаменитого авиационного конструктора Туполева. Принимал участие в создании самолета, на котором Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели в США. Еще до войны награждался орденами что тогда имело неизмеримо более важное значение, чем теперь. Беляков, впоследствии генерал-лейтенант авиации, был его личным другом. Мать Наташи бросила сцену, посвятив всю жизнь воспитанию двух дочерей. Родители Наташи были людьми совсем иного рода, чем родители Игоря. Квартира у Москвы у них была довольно плохая, в деревянном доме – без удобств. Была дача под Москвой, но тоже довольно убогая. Но, несмотря на это, в их доме постоянно бывало множество людей. Мать Наташи, увлекавшаяся педагогическими экспериментами, окружала своих дочерей десятками детей, устраивала концерты, спектакли, маскарады. Отец Наташи зарабатывал по тем временам много – но все средства уходили на педагогическую и театральную деятельность матери. Она сама сочиняла пьесы и участвовала в представлениях. Первые роли, конечно, всегда играли ее дочери. Обе они были очень красивыми, особенно Наташа. У них всегда была туча поклонников. В доме у них бывали взрослые дети, ставшие впоследствии известными. Я уже упоминал Белякова, упомяну еще Игоря Шафаревича, ставшего одним из крупнейших советских математиков, и Сергея Королева, ставшего знаменитым генеральным конструктором. Он даже собирался жениться на Наташе, но она отказала ему, так как собиралась выйти замуж за летчика-испытателя, полковника, героя Советского Союза. Ей не повезло, Ее жених скоро погиб во время испытания нового самолета. Мать Наташи была председателем родительского комитета школы. Она много раз помогала мне. В частности, благодаря ее усилиям я получал бесплатные завтраки в школе и ордера на одежду и обувь. Она приглашала меня бывать у них дома, но я чувствовал себя чужим в сборище талантов, какими считались а отчасти были и на самом деле дети, наводнявшие их квартиру и дачу. Тем более я был моложе всех, не принимал участия в спектаклях и маскарадах. Свидетельством неравенства стала для меня и система закрытых распределителей продуктов, магазинов, столовых, санаториев, домов, отдыха. Эта система возникла сразу же после революции в условиях дефицита. Ее назначением было обеспечение более или менее терпимых условий жизни для чиновников высокого уровня и вообще важных личностей. Но она переросла в специфически коммунистическую форму распределения жизненных благ. В этой системе происходили какие-то изменения, но она как таковая сохранилась до сих пор, и сохранился навечно, пока существует коммунизм. В этой системе существовали особые привилегированные магазины – торксины. Слово торксин есть сокращение для торговли с иностранцами. В них продавались продукты и вещи, каких не было в обычных магазинах. Продавались на иностранную валюту, за драгоценности и вообще ценные вещи, фарфоровую посуду, меха, произведения искусства. Эти торксины скупали ценные вещи и за обычные деньги. Опять-таки, и эта форма привилегированных магазинов сохранилась до сих пор, правда, в несколько иной форме магазины «Березка», например. В семьях моих соучеников, живших на нищенском уровне, постоянно говорили о жизненных трудностях. Тот факт, что какая-то категория людей живет богато – как капиталисты и помещики, был общеизвестен. К нему относились как к чему-то, само собой, разумеющемуся, то есть не как к несправедливому отклонению от норм и не как к приходящему явлению на пути ко всеобщему равенству, а как к естественному явлению. Отец одного из таких моих соучеников постоянно утверждал, выпив чекушку водки, что бедные и богатые всегда были, есть везде и всегда будут. Мы с ним спорили, аргументируя тем, что узнали в школе о будущем обществе изобилия. Ситуация для меня складывалась такая. С одной стороны, я видел факт неравенства. С другой стороны, на меня сильнейшие впечатления производили идеи будущего коммунизма. Я страстно жаждал, чтобы это произошло. Каждое лето я ездил в деревню к матери и видел, какой кошмарной становилась там жизнь. Это добавляло свою долю в понимании фактических социальных различий людей и вместе с тем усиливало желание, чтобы общество изобилия, равенства и справедливости осуществилось на самом деле. Надежда на такое общество подкреплялось не только желанием, но и реальными улучшениями условий жизни и интересностью жизни.